Дисфункция мышц Для тех, кто уже поднаторел в медицинской терминологии и греческом языке, перевести слово «дисфункция» – задача несложная, нарушенная функция. Функции мышцы – это сокращение и расслабление. Здоровая мышца всегда готова к действию. Другими словами, в мышце постоянно поддерживается определенный уровень напряжения, тонус. Правильный уровень напряжения означается термином нормотонус. Повышенное напряжение называется гипертонус. Пониженное – гипотонус. Дисфункция мышц может проявляться гипертонусом или гипотонусом. Гипертонус чаще всего проявляется болями. Гипотонус – недержанием газов и кала. Теперь перейдем от расширения словарного запаса читателя к описанию повседневной жизни заднего прохода при геморрое.